Глава двадцатая И привязку колечка телепорта от Зар Анны здесь сделаю, а то сложно сюда попадать. Только не прямо тут, а отойду вон туда, за холм, на берег озера. Сказано, сделано. Сопровождение глав домов, черныша и хранителя перебрались в выбранное по карте место. Красота. Роща незнакомых мне деревьев, смахивающих на дубы. Такие же мощные, кряжестые, с роскошной шевелюрой листвы. Рядом пробегает речка, весело вливая свои воды в центральное озеро. За ней заливной луг со множеством птиц. «Здесь будет наша новая столица!» Отлично, выбор, князь!» — одобряет Май Али Кен Олул, «Тень смерти» из дома поклявшихся на клинке. «Неплохо, неплохо!» Она глава самого слабого и малочисленного дома. У нее в подчинении всего 63 альва. И я сделал на нее ставку в укреплении своей власти, назначив предводительницей гвардии. Из данных архива Элли по лунным эльфам знаю, что она не в ладах со всеми остальными, так как этот дом пострадал больше всех при переходе к дроу. И именно они сыграли главную роль в убийстве предыдущего хранителя. что далось им крайне тяжелой ценой и большими потерями, от которых они до сих пор не оправились. Именно поэтому ее ужас при словах, что требуется жертва для задабривания, был самым реалистичным. Она подумала, что новый хранитель выбрал ее. Еще раз повторил указание, теперь главное, чтобы они перебрались в этот лес, здесь они будут под контролем хранителя, не забалуют. а действительно чего медлить хранитель рядышком медальон заряжается за час он уже полностью заряжен устрою переселение прямо сейчас выдал сулдая необходимые бумаги от имени князя чтобы могла распоряжаться в доме детей ночи обратным телепортом перенеслись на лужайку откуда портировались к хранителям сюда же придут альвы всех домов первыми буду забирать дом поклявшихся на клинке Их глава, от моего книжения в плюсе, поэтому можно рассчитывать на некоторую преданность. И началась работа перевозчиком. Открываю портал, альвы со своими пожитками переходят в новый лес. Здесь жду, пока медальон зарядится. Обратным телепортом перехожу на место отправления. Открываю групповой портал. И так по кругу. Трон успели выкопать и подготовить к транспортировке. Группа мужчин альвов. осторожно переносит его в портал и восстанавливает выбранное мною место на вершине холма с видом на озеро. Почти все альвы переселены, остались дома сестринства Пустоты и Черной Стрелы. Сулдая, очередь дома Черной Стрелы, у них 146 альв, готовь 53 из своих, последних заберу через час. «Князь, дома Черной Стрелы нет!» Она хлопает ресницами. «Как нет?» «Не понимаю я». «Они не пришли». «Почему не доложила?» «Не знаю. Сначала вещи собирали, потом трон выкапывали. Не заметила как-то...» «Всех воинов ко мне!» «У меня такое чувство, что глава «Черных стрел» решила свинтить со своим домом. «Веди!» — командую Сул Дайи, после быстрого сбора. «И мы выдвигаемся в сторону их поселения. Написал письмо напарникам, чтобы сегодня не ждали. Сколько здесь пробегаю, неизвестно». Местность вполне недоступная, поэтому призываю шустрика. Поеду верхом. Не пристало князю ноги сбивать в погоне за подданными. Поселение Черных Стрел пусто. Воины из дома сестринства Пустоты, сопровождающие меня, разошлись по округе, выискивая оставленные следы. «Князь!» Подбегает один из разведчиков. «Найдено много следов, ведущих в разные стороны. Похоже, они пытаются запутать нас». «Гениальный вывод!» комментирую про себя. Где есть детские следы? Вполне логично, что основная группа будет там, где дети. Нигде. Не хитрее, чем я думал. Куда они могли пойти? Открываю карту. Север, северо-восток и, и восток перекрыты озером и крупной рекой. Вероятность того, что они ушли туда с детьми, стремится к нулю. Запад заблочен. На юге, хоть и не близко, игровой городок с окружающими его данжами. Напрашивается направление на северо-запад. Никакой цивилизации, сплошные леса. Проверьте, есть ли необычно глубокие следы? Вполне возможно. Некоторое время они несли детей на руках, впрочем, как и имущество. Разведчики кинулись выполнять указания. «Есть, князь!» Указывают во всех направлениях, но большинство ведут на север и северо-запад. «Куда они могли дойти с детьми почти за 8 часов, если движутся туда?» Спрашиваю разведчика. Там река с Бродом. Думаю, они идут к нему. Молодец. Все ко мне. Открываю портал. Выходим из портала на холме с той стороны реки, разом отыграв восемь часов форы. Внизу, под нами, видим беглецов, которые как раз заканчивают прохождение Брода. Сто ушей налево. Командуешь ты. Выходишь на беглецов, как увидишь нас. Приказываю сообразительному разведчику, у которого от услышанного округлились глаза. «Самец, и чтобы командовал?» «Ты плохо расслышал приказ князя?» «Никак нет, князь, только...» «Выполняй!» «Слушаюсь!» «Сто ушей направо, командуешь ты!» «Тыкаю, сулдая!» «Пойдешь, как тронемся мы!» Она молчаливо удалилась. Подождав пять минут, чтобы они успели выйти на позицию, сам пошел вперед с наложенными на тетивы луков стрелами. Нас заметили и запаниковали. спешно пытаясь встать в оборонительный строй. «Одна стрела в сторону вашего князя, и вы все будете убиты!» Как можно громче заорал я, надеясь на тонкий слух альвов. «Хал-Эйл-Виер-Брух!» Зову главу дома, быстрого стрелка. Вот интересно, имена эльфов придумывали по подобию имен индейцев уж больно похоже. «Хал-Эйл-Виер-Брух!» «Как ты посмела ослушаться приказа князя, тем более после того, как ты в присутствии хранителя подписала соглашение о наделении меня высшей властью?» Ряды черных стрел дрогнули. Они заозирались и начали перешептываться. «Ты не сказала моим подданным, что у нашего рода отныне есть хранитель?» «Что ж ты молчишь, Хал Эйл?» «Ты недостоин быть нашим князем. Испокон веков нашим народом управляли Альве». «То есть самки». Испокон веков? Тебе зачитать первую книгу о первом короле эльфов или тебе перевести название ваших должностей, хранитель порядка, казначей, командующий. Тебе не кажется странным, что они до сих пор употребляются в мужском роде? У тебя даже имя не похоже на наше, выложила она убийственный козырь. Почему же? Я просто скрываю его от посторонних. Мое настоящее имя Триандр. Боже, что за чушь я несу! то ли из-за того, что я устал кричать, то ли окружающие хотели услышать то, что сильно хотели, но вокруг раздался дружный вздох изумления. Традар! услышал я позади себя, сразу переводя как «Дерево мира». По всей видимости, я на что-то нарвался с этим интересным именем. Порыться позже в воспоминаниях, что это значит. — Ты врешь! Я убью тебя! — Какое громкое заявление! Ты вызываешь меня на схватку? — Да! Да будет так, прямо сейчас, с кинжалом. Малый круг. Это еще одна из древних традиций – схватка чистой силы и ловкости, помноженная на искусство владения оружием. Малый круг – место схватки ограничено живой стеной из зрителей, с диаметром примерно 6 метров, не побегаешь. Короткая подготовка с выпиванием эликсиров травинеля и чхо. Надо же мне каким-то образом компенсировать разрыв в 350 уровней. с учетом боевого наряда и, прямо скажем, читерских бонусов, примерно сравнялся, если судить по виденным мною статам Эльвину Лиэны. Вокруг напряженные лица альвов. Интересно, что творится в их цифровых мозгах? Ладно, надо завалить эту стерву. Начали. Сразу же следует резкая атака. Встречаю ее кинжал своим стилетом. Стилет, конечно, далеко не лучшее оружие для ножевого боя. но я к нему привык, так сказать, чувствую. Она кружит, пытаясь подобраться с разных направлений. Безуспешно. Я ее достать тоже не могу. Режущие удары не наносятся, а колоть опасаюсь. Использую последний чит-бонус, призываю здоровье Саланы. Теперь делаю шаг вперед, открываю левую сторону, чем противница не замедлила воспользоваться, втыкая кинжал в бок. Левой рукой захватываю ее руку, не позволяя вытащить клинок из тела, а правой наношу быстрые колющие удары в плечо, обездвижить левую руку, в шею, открывая обильное кровотечение, и финальный – в сердце. Ее глаза закатываются, она кулема оседает на землю. С чваканьем вытаскиваю кинжал из своего тела. Исцеляюсь. Оружие проигравшее остается у меня, так же, как и остальные вещи с тела. «Забираю. Это честный военный трофей. Кинжал уник. Только для природных эльфов. Остальные вещи тщательно рассмотрю потом. Не горит. Альвы из дома черной стрелы опускаются на одно колено, признавая мою власть». На миг взыграло чувство собственного величия. «Ну, я крут». Но тут же ушло. Было бы чем хвалиться в виртуале. «Сулдая! Остаешься за старшую!» Мне надо к хранителю зарядить медальон, через час прибуду. И не дай хранитель, если отсюда хоть кто-нибудь уйдет, тихонько добавляю лично для нее. Она отрицательно трясет головой, мол, никто и никуда. Ну что, тогда бди, я полетел. С помощью кольца и личного телепорта возвращаюсь в новый лес. Здесь вовсю уже идет стройка века. Получивший доступ к источнику волшебства Альвы начали магически перестраивать рощу. Стволы дубов в метрах в трех-пяти от земли сбухли, внутри них начали формироваться жилые помещения. Окинув в строй рощу быстрым взглядом, понял, что Альвы решили селиться по признаку принадлежности к домам, оставляя между кварталами широкие промежутки. Мне такого между собойчика не надо, поэтому подзываю Собал Вэлф, Кор Лав, янтарный камень из дома темной луны. главу дома, которая получила должность судьи за свой авторитет в роду. Уважаемая, то, что я вижу, никуда не годится, абсолютно. Назначаю вас, у правительницы столицы, и даю первое задание – сделать единую застройку, без каких-либо разрывов, эстетически красивую и связанную. Надеюсь, предания о великолепном вкусе Альф не врут. «Далее приказываю расселить всех жителей в таком порядке, чтобы рядом с ними по возможности были жилища Альф из других домов. Это мое категорическое желание. Вам ясно?» «Ясно, князь». Мое ухо уловило небольшую заминку в титуловании. Непривычно для нее. «Но боюсь, с этим будут проблемы. Мы уже потратили много волшебства, данного нам хранителям. Перестроить по вашему желанию не хватит». Это она так мягко меня послала с моими хотелками? Делаю вливание в нее манны. Такое волшебство подойдет? Вполне, князь. Тогда желаю, чтобы немедленно приступили к переделке. Кто у нас самый искусный в волшебстве? Дом Раб-Эд. Несколько недовольно отвечает она. Жду главу и еще нескольких из ее дома на холме у своего трона. Сначала хотел поставить палатку и побыть в одиночестве. Спокойно обдумать ситуацию с именем, которым нечаянно назвался. Но как же они тут без меня? Вот именно, никак. Поэтому пригляжу за ними с высоты холма. А главу дома, араб Эд, дочерей магии, использую как передатчик маны от меня к конечным потребителям. Присел на трон, с нескрываемым удовольствием откинулся на спинку и погладил подлокотники. Он аж затрепетал от удовольствия, похоже... Нечасто ему перепадала доля ласки. Пока дожидался вызванную Альве, решил немного поэкспериментировать. Для начала немного его вырастить. А то как-то не больно представительно выглядит. Прикрыл глаза, чтобы мысленно представить себе то, что хочу. И направил ему поток маны. Чувствую движение за спиной. Оглядываюсь. Растет. Молодец. А приподнять трон над землей? Так, так, хорошо. И ступени сделать. Пошире. Штук пять. А около ног место для черныша. Во, совсем другое дело. Зову Собакина. Он удобно разваливается на предложенном месте, в четыре глаза следя за окружающими. А если тебе корни ходули отрастить, как у Энта? Не возражаешь? Давай попробуем. И это удается без особых проблем. Хм, а что если встроить в тебя систему защиты? Расти повыше. И ветви надо мной подлиннее делай. Вот так. А теперь вырастим своего рода щиты на этих ветках. Испытаем. Хлоп. Дружный деревянный стук опускаемых наростов на ветках. И я в домике. Закрытый по кругу планками толщиной сантиметров в пять. Стрела до меня не долетит. Пару раз поднимаю, опускаю щиты для проверки. Нормально. Подошедшие вместе со своими подчиненными Орлик Араб эт. с поэтично переводимым именем полет Цветка», смотрит на мои выкрутасы широко раскрытыми глазами, причем явно им не веря. «Уважаемая, прошу сюда». Выращиваю рядышком с собой еще одно сидение. Она с некоторой опаской приближается, не решаясь сесть. тесь. Слишком фамильярничать все-таки не следует. Она присаживается на краешек. Я объясняю ее задачу. выстроить Зальф в живую цепочку для передачи маны, то есть волшебства, прямо до города рощи, и перекачивать по ней волшебство от меня. Задача ясна? Да, мой князь. Как будете готовы, приступайте. Я не смогу поддерживать постоянную концентрацию для заклинания передачи волшебства, поэтому просто беру ее ладонь в свою, подключая к сети. Она вздрагивает при моем прикосновении. Ничего, потерпишь. «Мне надо порыться в воспоминаниях и подумать. Отвлекаться некогда». «Князь, позволь мне обустроить округу». Совершенно неожиданно вклинивается дерево-трон. Так как он у меня далеко не первое говорящее дерево, удивляться этому факту не стал. «А что ты хочешь?» «Княжеский замок». Запустился прописанный дотошными программистами скрипт. Новый князь, новое место проживания, новый замок. но мысль сама по себе отличная, дозволяю. И хорошо, когда за тебя работают другие. Итак, пока не прибыли Альвы, слышавшие мое заявление об имени, надо выяснить, что это такое, полезно оно или нет, и что с ним делать. Ох, мать! Во что я вляпался по самые помидоры? Немного много ни мало, а в их легенду пророчества. Слышали про мессию, который должен прийти и освободить еврейский народ? От денег, что ли? Так вот, примерно то же самое, только немного конкретнее. Создать вокруг рай. А оно мне надо горбатиться ради этих высокомерных особ, князем которых я стал совершенно случайно. А уж древо мира меня и вовсе назначили без всякого на то согласия. Нет, обломитесь, ушастые. Я не собираюсь вкладываться силами и деньгами. Я хочу на вас зарабатывать. Уж всякие эликсиры и зелья Вы должны варить на мировом уровне. Мне останется лишь их продавать. К слову, они разрушители мне систему домов. Пережиток и анахронизм, мало подходящий под капиталистическую модель экономики во главе со мной, как главным получателем прибыли. Главы домов – это лишние промежуточные звенья в вертикали власти. И тут имя звания «Древо мира» может помочь. Да, это я. Такой ведь из себя красивые и важны. И я хочу то-то и так-то. Выполняйте. Интересно, будет действовать такая система управления? Она ведь опасна тем, что свое звание придется подтверждать конкретными делами. И, возможно, даже чудесами. Или затем резко уйти в тиранию, когда я не только царь, но и бог. Попробовать сыграть на чувстве гордости и самоуважения у молодых альвер, мужчин. Пожилые уже не смогут, они слишком долго жили при главенстве женщин и воспринимают жесткий матриархат как нечто само собой разумеющееся. А вот молодежь еще не до конца это осознала и приняла. Они недавно вышли из детского возраста, когда пользовались некоторыми привилегиями даже по отношению к неглавным самкам. Это косвенно подтверждает тот молодой разведчик, как там его, Имвар Хун Рет, которого я отправил командовать полусотней на левый фланг при встрече с домом черной стрелы. Он хоть и сомневался, но выполнил мой приказ. Для начала назначу его начальником моей личной охраны и наберу туда исключительно парней, как ни крути, но этим самкам эльфа-дроу я что-то не доверяю.